спрашивали отвечаю из многочисленных ваших вопросов я усвоил что с тремя постулатами про продукты питания вы никак не можете смириться кофе полезен не надо давиться водой и пить ее минимум 2 литра в день яйца не повышают холестерин давайте еще раз пройдемся по этим трем пунктам поподробнее